Два балла по Абгар. История первая. Родблок. Обычный будний день. Кто-то рожает сам, кому-то приходится помогать. Предродовой две женщины. Повторка Леры и первородящая Катя. Поступили обе практически одновременно. Конечно, все ставили на Леру, но Катя как-то ухитрилась ее обогнать. Родила и уже вовсю рассылала родне фотографии на врожденной дочки. А у Леры ухнуло сердцебиение, вернее, не у самой Леры, а у ее плода. Врачи на месте, анестезиолога вызвали. Гипоксия плохая, после схватки сердцебиение вообще не восстанавливается. Так и болтается. 60-80, при норме 110-160 ударов. Операционные накрылись. Акушерская бригада моется, переодевается. «Коллеги, ваша дама отказывается от эндотрахеального. Говорит, что согласна только на спиналку». «Какая, к черту, спиналка? Лера! Ребенка потеряем!» Лера подала голос. «Я уже сказала, только спиналка. Я боюсь общего наркоза. И мало ли что с ребенком, я хочу видеть, каким он родится!» «В таких ситуациях мы бессильны. Если, к примеру, она вообще откажется от обезболивания при необходимости кесарево сечения, никто делать операцию не будет. Плод погибнет внутри утробно. Сделали спинальную анестезию. Относительно недолго анестезиолог попал почти сразу. Но эндотрахеальный в его исполнении был бы быстрее. Лера увидела, как рождается ее сын. Белая тряпочка. Оценка по Абгар – 2 балла. Было бы лучше, если бы извлечение произошло раньше? Увы, история не терпится слагательного наклонения. Но мне кажется, что шанс получить мальчика в лучшем состоянии был. Причиной гипоксии была пережатая пуповина. Не обвитие, а именно сжатие. Пуповина шла под мышкой, а малыш еще и рукой за нее схватился. И время тут играет большую роль.